Пятая. В вятку поезд прибыл точно по расписанию. Встал на первом пути у перона, глухо ударил станционный колокол, и к вагонам заспешили встречающие. Вслед за ними носильщики. Проводники заранее объявили, что стоянка здесь будет длиться 6,5 часов. Из-за ремонта путей и специальной санитарной обработки которой подвергаются все поезда, идущие на восток. Где-то за Уралом свирепствует эпидемия Тифа. Долгая стоянка никого не обрадовала. Пассажиры приготовились коротать время в нехитрых занятиях. Но тут же возникли три господина представительного вида и вручили почти трем десяткам пассажиров первого класса пригласительные билеты на банкет, который устраивал губернатор Вятки в честь какого-то местного юбилея. Среди приглашенных были и японцы. Им уведомление вручил со всеми всевозможными реверансами личный помощник губернатора. Через час присланные кареты уже отвозили приглашенных к самому дорогому ресторану города Петергофу. Съемочная группа прибыла на банкет практически в полном составе. Их также пригласили, сопроводив предложение просьбой самого земского врача, как иногда за глаза называли губернатора. Сидеть на вокзале и в местной гостинице никто не хотел, да и Щепкин активно созывал на банкет, так что кареты увезли всех. За хлопотами и гамом как-то упустили из виду отсутствие одного человека, оператора Григория Белкина. Впрочем, там и без него всем было весело, тем более Белкин, как сказал тот же Щепкин, слегка перебрал и теперь поедет разве что к местному эскулапу. Банкетный зал ресторана был подготовлен к торжеству загодя. Гостей встречали у входа, провожали в просторный холл, где к их услугам были легкие закуски, вина, вдоль стен стояли диваны. Были открыты отдельные кабинеты для курящих. Гостей развлекал оркестр местного театра, наигрывая популярные мелодии и вальсы. Пассажиры с любопытством рассматривали интерьеры ресторана и приглашенных, местную знать, офицеров гарнизона, чиновников, их дам. Последние вызывали ехидные усмешечки столичных барышень и наряды прошлого века, и поведение, да и статью местные дамы больше напоминали почтенных матрон, тогда как в Петербурге и в Москве в моде стройные, худые, больше похожие на француженок. Кстати, и француз здесь был из военной миссии, молодой мужчина в отменно пошитом костюме с моноклем в левом глазу и с тонкой тросточкой с некоторым удивлением щепкин обнаружил рядом с ним художника скорина, тот вполне бегло говорил с французом на его языке, щеголяя некоторыми словечками бывшими в ходу на берегах сены и луары непрост этот плохой художник совсем непрост, а ответы на запросы по поводу участников группы из столицы пока не пришли видимо составляют или просто некогда из-за наплыва других дел. Хотя Батюшин и обещал, что помощь будет э, всемерной. Появление актрис из группы внесло определенное оживление в обстановку. Яркие наряды, привлекательная внешность, свободные манеры заставили подавляющее большинство мужчин обратить на них взгляды. Досталось и Диане, разодетой по последней европейской моде. Среди местных дамочек прошло явное волнение. Они не привыкли оказываться в тени приезжих красоток, и такое положение вызывало в них явную зависть и скрытую неприязнь к гостям. Обстановку разрядил распорядитель банкета, пригласивший гостей в зал. Отложив разговоры на потом, все потянулись в широко раскрытые двери. Именно в этот момент в дверях появились помощник японского посла Хира Идзуми и его секретарь Кинджира с портфелем в руке и советник Гаро. Раскланиваясь во все стороны, они прошли по центру холла, где были встречены распорядителем и перепровождены в зал. Щепкин, Диана и подошедший к ним Гаглидзе проводили процессию ленивыми взглядами, после чего переглянулись. Охрану свою Идзуми оставил в поезде, а вот портфель. Не в нем ли похищенные документы? Губернатор появился, когда гости встали вокруг столов напротив табличек с фамилиями. Оркестр выдал короткий тушь, распорядитель громко объявил о появлении первого лица губернии, и под аплодисменты тот вошел через вторые двери. Губернатор поприветствовал гостей, сказал короткую речь, из которой многие узнали, что банкет организован в честь годовщины создания губернии. И хотя дата не круглая, все равно повод торжественный, и его надобно отметить как положено, несмотря на войну. Посему губернатор приветствует всех гостей, в том числе иностранных, и желает им хорошо погулять и отобедать. «Интересно, с юбилеем это он теперь придумал или сразу было задумано?» шепнула Диана на ухо Щепкину. Тот пожал плечами. «Какая разница? Ему было велено устроить банкет и пригласить пассажиров поезда. Вот и старается. И дальше будет стараться». А, «А что так?» «Влип, господин губернатор. Не сказать, что особо сильно, но все же. Здешние купцы устроили прямой саботаж, поставив в армию негодные материалы». А кое-кто, получив деньги, его вовсе не поставил ничего. А деньги откуда шли? Из казны, за которую губернатор отвечает головой, ну или креслом. В жандармском на него целое досье составлено, но ходу пока не дают. Губернатор это знает, потому и помогает без разговоров. Понимает, если что, Лишиться не только должности. Хотя высочайшее указание может и не поступить. Тут как повезет. Щепкин оборвал себя, уловив окончание вступительной речи губернатора. Диана спрятала лицо за веером, хихикнула. А он и впрямь был земским врачом. Был, кстати, человек неплохой, совестливый. Но местные помощники подвели, вывели на продажных купцов. А во время войны срыв поставок, э, сама знаешь. После губернатора выступили представители местной знати, промышленники, актер. И даже старший брат знаменитого Васнецова Виктор, тоже художник, получивший несколько лет назад потомственное дворянство. Только после этого гости сели за стол, и губернатор лично поднял тост за победу русского оружия и за великий русский народ, который, даст бог, сломит шею кайзеровскому супостату. На тост ответили троекратным «Ура!». Начался, собственно, банкет. Сразу пошли застольные беседы, большей частью о войне о новостях с фронтов, о проблемах России. Оркестр играл совсем тихо, не мешая гостям разговаривать. Впрочем, на него никто и не обращал внимания. Застольные беседы вновь прервал губернатор. Он поднял тост за союзников России в войне и пожелал им долгих лет жизни, а также побед их армиям на полях сражений. Начал губернатор Сыдзуми, приподняв бокал. Тот встал, торжественно поклонился и тоже отсалютовал бокалом. Потом губернатор упомянул французов, уважив представителя военной миссии, а затем сказал слова благодарности и Джеку Брауну, как представителю североамериканских штатов. Браун из уважения к русскому губернатору вынул сигару изо рта и отвесил поклон, ответив тостом в честь русских солдат. Гости вновь дружно зааплодировали. Оркестр заиграл туш. Гоглидзе, успевший обойти почти треть зала и переговоривший с десятком гостей, подошел к Щепкину и Диане. Как думаете, документы при них? Капитан посмотрел на портфель, стоящий на небольшом стульчике под лекинджира. Уклончиво пожал плечами. Выпускать документы из поля зрения Идзуми не рискнет. С другой стороны, тащить их сюда тоже не очень умно. «В вагоне охрана два человека», — сказал ротмистер. «Маловато, хотя документы наверняка спрятаны в сейфе. Вот и узнаем». — ответил Щепкин. — А пока по плану. — Георгий, на тебе местные. Мы подключимся в конце. Только на рожон не лезь. Гоглидзе засверкнул очами, усмехнулся, взял руку Дианы, поцеловал ее, подхватил со стола бокал с шампанским. — Я сегодня пью за прекрасных дам. До дна, сударыня! Он удалился, нарочито поигрывая плечами и приветствуя кого-то из новых знакомых. Щепкин проводил его взглядом, посмотрел на Диану. Та перехватила взгляд одного из местных воротил и ответила на поклон поднятием бокала. «Дамы и господа, внимание! В честь наших дорогих гостей...» Поет золотоголосая Дарья Бурлакова-Загорская. За столами зааплодировали. Кто-то крикнул «Браво!». На сцене появилась стройная молодая женщина в красивом сиреневом платье. Роскошные русые волосы уложены в затейливую прическу. На красивом с тонкими чертами лице выделяются зеленые глаза. Алые губы чуть разведены в легкой улыбке. Она была хороша, эта местная прима, и красотой легко могла посоперничать со столичными дамами. Щепкин отметил легкую тень недовольства на лице Дианы и повернулся к сцене, не забыв бросить взгляд на Идзуми. Японский дипломат тоже смотрел на певицу, Прищурив и без того узкие глаза, а его секретарь, проявляя бдительность, смотрел на портфель и на соседей. Потом Дарья запела, и капитан погрузился в ее чарующий голос».